За нее это сделал сквозняк, городской сквозняк, вломившийся в открытые двери балкона. Давным-давно, в незапамятные времена, она уже пыталась свести счеты с жизнью, но тогда эта перспектива была не более чем игрой. А теперь? Теперь жить не только незачем, но и негде. До второго пришествия не отремонтировать квартиру, даже если не есть, не пить, а лишь покупать банку краски или трубку обоев с каждой зарплаты. А ребенок? Куда она принесет это бедное, ни в чем не повинное существо? В комнату Ростислава, который вырвался из ада и теперь пребывает во глубине сибирских руд? В обугленное дупло? Небо затягивалось тучами, низкими и тяжелыми, Но они несли неожиданное потепление, как это бывает зимой. И вот уже с серого неба снова тихо идет белый снег, Засыпая собачьи и настины следы, и те тракторные на балконе. Как там пела ладово, Мне некуда больше спешить. А что она еще говорила? Ах да, то, что все мужчины подлецы. Ну что ж, похоже на истину, но на относительную. Нет, они не подлецы, просто они другие, совсем другие. У них иные задачи в этой жизни. Они избирают непривычные для женского мира ощущения пути. Но разве можно винить хромых в том, что они не могут бегать, или слепых в том, что они не различают цветовых оттенков? С такими мыслями Настя медленно ступила на проезжую часть, глядя прямо перед собой. Некуда больше спешить. Незачем даже смотреть сначала налево, потом направо. Красная иномарка резко затормозила, но Настя видела автомобиль словно на пленке в замедленном темпе. Она не поняла, что происходит, но успела совершить маневр и преодолеть несколько метров в прыжке виск, с которым покрышки прошли тормозной путь, Дошел до ее слуха с опозданием, словно грохочущий гул с ясного неба, когда сверхзвукового самолета уже нет, а осталась только белая размытая борозда. Надо же! Только что подумывала о самоубийстве, и вдруг так сработал инстинкт самосохранения. Отвлеченно констатировала она, все еще не осознавая в полной мере смысла происходящего. Из красной, как пожарная машина «Вольво», выскочил некто в длинном черном пальто на распашку. Это пальто придавало выскочившему сходство и с монахом, и с мафиози. Черт знает что. Сама лезет под колеса, не знакомит рвал и металл. Жить надоело. — Надоело, — спокойно призналась Настя. «Что — Что? Он бросил удивленный взгляд, но потом... Продолжил свою прокурорскую речь. А если надоело, то бросайтесь куда хотите, но только не под мою машину. В ответ Настя тихо улыбнулась, потому что узнала, незнакомец, И он, безусловно, наконец-то узнал ее. А потому, хотя и с опозданием, но поприветствовал улыбкой знаменитого чеширского кота. Вы ли это представитель прессы? Кажется, Анастасия. «Да, уважаемый Евгений Пирожников, спонсор вертепа красоток!» «Ну как же! Что же, откуда, почему?» Евгений о чем-то настойчиво пытался расспрашивать, галантно распахивая при этом дверцу вольву. Настя опустилась на сиденье справа от водителя и только теперь осознала, какого класса эта машина. Она медленно набирала скорость И Настя чувствовала, как ее тело приятно расслабляется. «Куда же мы едем?» Настя слышала и не слышала вопрос. «Настя, куда мы направляемся?» — спросил он еще раз. «И вправду, куда? Куда мы направляемся? Может быть, в общежитие, где меня приютили? Или обратно на пепелище?» «К вам, ко мне или в ресторан?» — конкретизировал свой вопрос спутник. «Я не одета».